Глава 13, В обеденную залу Верховная почти влетела. Трепетный страх перед могуществом разъяренной богини гнал ее сильнее ужаса перед смертными властителями. Она едва могла говорить, пытаясь восстановить дыхание. «О, великий из великих! Да продлит безликая твои дни! Прости меня!» Но преемница не сможет посетить тебя. Богиня явила знамение и высказала решение. Султан удивленно вскинул бровь. До этого жрица не смела отказывать его похотям и воле, и должно было произойти нечто на самом деле неординарное, чтобы она решилась перечить ему. «Продолжай, о верховная служительница безликой!» «Лишь подарок достойной великой богини заставит приемницу сойти с пути предназначения. И это должно быть яйцо птицы рух». Выпалила жрица на одном дыхании и пала ниц перед правителем. У султана выпала из рук надкушенная самса. «Что?» – в гневе переспросил повелитель. «Молния дважды ударила в храм». Она расколола чинару при входе и разбила древний колодец. На камне остался след в виде птицы. Безликая выразила свою волю. Я не могу ей противиться. Скоротечный ливень напомнил мне о моем служении. Я прошу у вас дозволения немедленно покинуть Ошташ с приемницей и приступить к ее обучению службе на посту Верховной». Протараторила жрица, уперевшись лбом в каменные плиты пола. «Приемница дала слово, что если жених достоин и выполнит условия, она выйдет за него замуж. До того момента ее жизнь и тело принадлежат таби «Но мы бы хотели...» Начал Йорик, увидев, как опечалился его побратим. «Она избранная богиней, а не корова на рынке или рабыня». Безликая не позволит и иноверцам рассматривать избранницу как кобылицу, либо так, либо никак. Смелость жрицы была обусловлена ее трепетом перед мощью Безликой, и она заразила султана своим фанатизмом. Хоть Арташат и злился из-за сорванных планов, но спорить с богиней он побоялся. «Поднимись, жрица, я внял твоим словам!» Повелитель повернулся к Юсуфбею. «Я велю казначею отсчитать обещанный Колым за новую верховную. Казна останется под охраной моих мамлюков. Ты получишь плату, установленную предками сразу, как только твоя дочь наденет одеяние верховной». «Вам же!» — он взглянул в голубые глаза Йорика. Срок для свершения подвига назначаю до середины месяца плуга. Успеете? Юсуфбей выдаст свою дочь. Нет? Она исполнит предназначение. На этом все. Султан встал, а вместе с ним вскочили на ноги все присутствующие. Айтенбей! «Собирай войска, мы возвращаемся в столицу!» Воевода поклонился, и тут же двое из воинов умчались прочь, чтобы донести приказ правителя до армии. «Ты же!» Царь царей указал перстом на верховную. «Останешься здесь, и будешь делать то, что обязано в храме, отмеченной силой безликой!» «Отныне я нарекаю храм Ошташа главным храмом Табигатти». Арташат быстрым шагом покинул залу. Его ярость и уязвленное самолюбие требовали лично убедиться в знаках богини. Йорик дал знак братьям и на северном диалекте добавил. «Вернемся на Дракар, обсудим. Оставаться здесь более неуместно». «О, вождь, позволь мне хоть краем глаза взглянуть на отчий дом!» Йорик качнул головой. «На кону жизни твоих собратьев по оружию, твоих соплеменников, ты реально хочешь подвергнуть их опасности? Мы пройдем мимо дома, но времени на разговор с родителями у тебя не будет. От нас ждут подвига!» «Теперь это дело всего клана Штормового Ветра! Выполним условия! Завоюем почет и славу на обоих берегах! Прославим Виндейл в веках! Нет, сгинем беславно, Но не здесь и не сейчас!» Трасингу ничего не оставалось, как согласиться с вождем.